Глава 5. Приложи сердце твоё к учению и уши твои к умным словам. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Учёба, которую без преувеличения можно было назвать боевой, оказалась очень напряжённой. Молодые люди в таких условиях быстро взрослеют, студенческая безшабашность немедленно уступает место пониманию глубокой ответственности. И то, что раньше казалось значимым, в новой жизни становится ничтожным. Вера и Антон не были исключением. Постепенно они втянулись в напряжённый график учёбы. Развлечений не было, времени едва хватало для отдыха. Наладился быт, совместная жизнь приносила радость, и благодаря этому многие трудности воспринимались легче. Вязену и Свибловой присвоили воинские звания. У Веры был выбор: остаться гражданской служащей или вступить на офицерскую стезиу. Она без сомнения предпочла второе, и это ко многому обязывало, требовало более полной отдачи сил и ответственности. Теперь им стали выплачивать денежное содержание, как военнослужащим. Москва успела показать свою слакотную сущность осенью, непредсказуемый нрав зимой и солнечную приветливость весной. Время шло, к молодым людям приходило понимание того, к чему их готовили, понимание того, что любая упущенная во время занятий деталь в дальнейшей работе может привести к провалу, стоит свободы или самой жизни, и такое осознание придавало сил. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Наиболее продолжительным и сложным являлось изучение языков не менее двух. Один должен быть родным, а другой рабочим, по грешности в котором могут быть объяснены родным. Занятия проходили индивидуально с преподавателем на начальном этапе, а затем в паре с тем же преподавателем, что делало их более интерактивными и живыми. Французский язык пришёлся нам по душе и давался достаточно легко. Языковые занятия занимали большую часть нашего времени: 3 часа в день с преподавателем и ещё столько же дома заучивали наизусть диалоги из фильма в басне стихи. Мы до сих пор отлично помним многие диалоги из французского фильма «Высокий блондин в черном ботинке» с Пьером Ришаром и фрагменты «Маленького принца» Экзюпери. За исключением иностранного языка, прочие занятия строились таким образом, что скорее походили на работу начинающего разведчика-нелегала, чем на учебный процесс. Продолжительные беседы на темы различных действий разведчика, как, то выявление слежки или иных настораживающих моментов, выход к тайнику, изучение личности, актёрское мастерство сменялись практическим закреплением материала. Если первое отнимало много интеллектуальных сил, то второе изматывало физически, и к концу недели Вера и Антон падали без сил. Для отдыха оставался только один выходной, да и то не всегда и не полностью. Каждый предмет учебной программы изучался на разных объектах. Объектами на сленге разведки назывались конспиративные квартиры и прочие места, где проходили занятия, в том числе и практические, за исключением полевых, подразумевавших отработку навыков, как правило, на улицах города. Одно из таких полевых занятий Вере и Антону пришлось выполнять холодным, дождливым днём. Они изучали проверку и уход от наружки, а затем отрабатывали все способы на практике. Работа велась раздельно и в разных районах Москвы. Несколько часов подряд им пришлось ходить по улицам столицы, раз за разом проделывая то, чему их только что обучил в ходе беседы на объекте Виталий Петрович. Молодым людям противостояли опытные сотрудники, и Вере с Антоном пришлось не сладко. Бывали случаи, когда во время проверки по маршруту Вера не замечала за собой слежки. Это волновало её даже больше. А что, если она была недостаточно внимательна и не сумела распознать, что её вели? Но сегодня в районе улицы Богдана Хмельницкого она заметила женщину лет 45-48, среднего роста и плотного телосложения. На ней было серое драповое пальто и бежевая вязаная шапка. А в руке у женщины была чёрная сумка. Всё это нужно было хорошенько запомнить. В девушке проснулся спортивный азарт, особенно когда та же женщина была замечена при посадке в вагон метро на станции Таганская радиальной линии. От Веры не ускользнул и тот факт, что сумки у женщины в тот момент уже не было. В вагоне метро она стояла так, чтобы не встречаться взглядом с Верой, И вышла вместе с ней на следующей станции, но далее за девушкой не последовала. Во время передвижения в городе Вера запомнила автомобиль серого цвета марки Волга со знаком 5265. Эту машину она заметила в момент перехода улицы Мельникова и позже на улице Новоостаповская при выходе из книжного магазина. Вера постаралась как можно лучше запомнить двух мужчин в машине, чтобы позже их подробно описать. Встретились Вера и Антон только поздно вечером дома, а потом до глубокой ночи каждый в своей комнате писал отчёт. Это было не менее утомительно, чем многочасовые прогулки по Москве. Необходимо было вспомнить и точно описать каждую с их точки зрения подозрительную личность, указав при этом место, где человек следил за их передвижением. На следующий день рано утром зазвонил телефон. Трубку взял Антон. Доброе утро, ребятки. Проснулись? Услышал он бодрый голос Виталия Петровича. Проснулись. Сегодня французский на новом объекте. Запоминай адрес. Наставник назвал незнакомый адрес, наскоро попрощался и положил трубку. После вчерашних метарств даже напряжённые занятия по французскому языку казались счастьем и отдыхом. Часа через 2 молодые люди подходили к нужному адресу. Объект находился в центре Москвы. Это был шестиэтажный дом с эркерами, построенный в начале XX века, украшенный неоклассическим декором. Одна из мемориальных досок сообщала о том, что здесь неоднократно останавливался Максим Горький. Антон открыл тяжёлую дверь парадного, пропустил вперёд Веру, и они вошли в дом. Внутреннее убранство было под стать внешнему: высокие потолки, Широкая лестница с массивными перилами вела на следующую площадку. Однако воспользоваться ею молодым людям не пришлось. Нужная квартира располагалась на первом этаже. Антон нажал на кнопку старого звонка, тот едва брякнув умолк, но и этого оказалось достаточно, дверь сразу открылась. На пороге стоял забавный маленький и кругленький черноволосый человечек. В зубах он держал дымящуюся сигарету. Открыв дверь, мужчина сделал шаг в сторону, склонил приветственно голову и галантным жестом пригласил гостей в квартиру, поприветствовав их на исключительно чистом французском языке. Чтобы попасть в гостиную комнату, молодым людям пришлось спуститься на две ступени по лестнице, которая больше походила на небольшое крылечко, сделать несколько шагов по просторному коридору и повернуть направо. Прямо в конце коридора виднелось точно такое крылечко, которое, как потом выяснилось, вело в санузел. В комнате было сильно накурено, дым стоял столбом. В деревянном кресле перед самодельным журнальным столиком сидел Виталий Петрович. Ещё три точно таких же кресла стояли пустыми в ожидании гостей. На инкрустированной дубовыми срезами и покрытой лаком полированной поверхности стояла пепельница, полная окурков. Лежало пара начатых пачек сигарет Житана и несколько глянцевых французских журналов. Житана с французского цыганка. Культовая марка французских сигарет, основанная в 1910 году. В 1980-е годы XX -го века была также элементом определённого артистически-литературного имиджа. Забавный мужчина также тактично пригласил гостей присесть в кресла, И только после этого по-гусарски коротко кивнул головой и представился – Виктор. Тоже поднявшийся с места Виталий Петрович пояснил – «Это еще один ваш преподаватель французского. Он француз, сын французских коммунистов. Вы достаточно успешно осваиваете азы родного языка, и настала пора заняться его совершенствованием. Виктор будет работать над вашим идеальным классическим произношением». Затем Настиш открыл форточку, помахал в воздухе рукой, разгоняя табачный дым и сел на место. Вера Любоей испровела рукой по красивой поверхности стола, и это не укрылось от внимания Виктора. Он довольно заулыбался и произнёс: "Я сам его сделать". Добродушный француз достаточно хорошо владел русским языком, но имел заметный акцент и иногда делал забавные ошибки. Вера с изумлением посмотрела на француза. "Да-да", подтвердил Виталий Петрович. "Вся мебель самодельная и сделана его руками. Правда здорово". С этим невозможно было не согласиться. У Виктора действительно были умелые руки и, как подобает французу, изысканный вкус. "У него в дальней комнате оборудована столярная мастерская", продолжал расхваливать француза Виталий Петрович. "Хотите посмотреть?" Нет, нет, нет, замахал пухлыми ручками Виктор. Надо заниматься. На протяжении почти года французскому языку Веру и Антона обучал Анатолий. Русский по национальности, при этом кучерявый и смуглый, он даже внешне походил на француза. Этот молодой человек, недавно вернувшийся из командировки во Францию, любил и отлично знал культуру этой страны. Именно благодаря ему Вера и Антон узнали и полюбили на всю жизнь французский шансон «Долиду», «Джо Дассена», «Энрика Массиаса». Первое занятие с Виктором оказалось коротким. Он скорее походил на врача, который пытается определить состояние здоровья пациента. Судя по всему, француз остался доволен уровнем подготовки подопечных. Он сделал несколько заметок в блокноте, который чудесным образом появился в его руках. Затем Виктор повернулся к Виталию Петровичу. С вашего позволения, я начну занятия завтра, а сейчас, как мы вчера и договаривались, могу я удалиться на часик? Да, конечно. Позвольте нам здесь остаться до вашего возвращения. Bien sûr, конечно. Можете пока посмотреть красивые журналы. А теперь я кланяться вам. То есть раскланиваешься, поправил его Виталий Петрович. О да-да, поклонился француз. У него жена акробатка в цирке, к ней побежал. С улыбкой пояснил наставник молодым людям. Виктор ушёл, а разговор продолжился уже втроём. Вере и Антону нравились такие беседы. Потому что воспоминания Виталия Петровича, его советы, мысли, помимо знаний, помогали молодым людям обрести то состояние души, без которого невозможно почувствовать себя профессиональным разведчиком. С каждой такой встречей Вера и Антон не только ещё глубже осознавали всю сложность дела, которому решили посвятить жизнь, но и сильнее ощущали свою причастность к этому сообществу высокоинтеллектуальных людей преданных своей родине, что несомненно помогало в учёбе, придавало сил. Понимал это и Виталий Петрович. Ему, как никому другому, было известно, какую тяжёлую ношу приняла на себя это, по сути, совсем ещё юное пару. Он и его супруга провели более 10 лет на нелегальном положении в одной из стран Европы. Детей у них не было. Увы, такая были издержки профессии. Вера закрыла пари-матч, положила его на столик и спросила. «Виталий Петрович, а вот я хочу вас спросить, почему, говорят, разведчик особого резерва? Мы что же, там будем бездействовать, находиться в резерве?» Наставник на несколько мгновений задумался, а потом ответил. «Да, есть такое понятие «спящий» или «дремлющий» агент». Этот термин в основном используют западные спецслужбы, но я считаю это нонсенсом. Думаю, не надо объяснять, что любое верное решение можно принять, только опираясь на всю полноту информации. Это касается любого уровня и сферы деятельности, что на отдельном предприятии, что на государственном уровне. Даже дома, прежде чем сделать покупку, вы стараетесь узнать об этом товаре как можно больше. Ведь так Виталий Петрович, испытывающий посмотрел на Веру и продолжил: Разведчик является глазами и ушами государства. Бездействовать нельзя, нужно будет постоянно работать над тем, чтобы повышать свой социальный статус, культивировать контакты и получать самую разнообразную информацию. Работа разведчика не всегда связана с секретами, как многим представляется на основе фильмов. Иногда даже самый охраняемый секрет не имеет значения, а вот настроение и намерения верхушки власти могут быть более важными. Именно знание таких намерений позволит нашему руководству принять правильное решение или осуществить необходимые контрмеры. Вера и Антон, забыв о журналах, внимательно слушали своего собеседника. Пожалуй, только теперь перед ними открывалась вся глубина и ответственность их профессии. От мысли, что им предстоит давать информацию на самый верх руководству страны, возможно, генеральному секретарю КПСС, захватывало дух. Виталий Петрович машинально взял в руки один из журналов, но тут же положил его обратно и продолжил говорить. Задача разведки в целом услышать и перехватить намерения противников в процессе, ещё до того, как решение уже созрело и принято. После этого Уже ничего изменить нельзя, да и нет времени, чтобы скорректировать поведение нашей страны. Понятно, что откровению чуть-чуть человеком, зная его русские корни, будь он журналистом или дипломатом, не все сочтут возможным. А вот поделиться с иностранцем из страны союзника или с гражданином своей страны опасений не будет. Люди, работающие под глубоким прикрытием, бойцы невидимого фронта, как мы их называем, вносят уникальную и очень важную лепту в огромный поток информации, и государство доверяет им, как никому другому. Классический пример Рихард Зорга. Как известно, он работал в основном с открытыми источниками информации, прессой Японии. Кроме того, а может важнее всего, он вращался в самых высокопоставленных кругах общества. Глубоко анализировал всю информацию, и умел делать правильные выводы о намерениях японского правительства. Обратите внимание, друзья мои, о намерениях, внушительно произнёс Виталий Петрович, подняв указательный палец вверх и добавил: высший класс разведки это понять, о чём ваш оппонент будет думать завтра, а не о чём он думал вчера. Другое дело, что и руководство должно полностью доверять своему источнику, внимательно относиться к его информации, в случае необходимости перепроверять её. В этом смысле Зорга опять здесь выступает в качестве классического примера, только отрицательного свойства. Мы знаем, что Сталин не поверил ему и к чему это привело. Как такое может быть? Удивлённо спросила Вера, имея в виду способность разведчика предугадывать действия противника. "Видите ли, Вера", медленно произнёс Виталий Петрович, лукаво глянул на девушку, мгновенно сделался опять серьёзным и снова продолжил. "Дело в том, что любой руководитель высокого ранга думает уже с помощью советников это с одной стороны, а с другой стороны, Два умных человека, имея одинаковую в своей полноте информацию, сделают одни и те же выводы и примут единственно правильное решение независимо друг от друга. Какова в связи с этим задача разведчика? спросил наставник, обращаясь на этот раз к Антону. Тот на мгновение задумался и сказал: "Первое постараться получить информацию раньше советника, а во-вторых, «Быть таким же умным, как он, или еще умнее?» «Точно!» — воскликнул Виталий Петрович. «А еще лучше постараться самому навязать ее советнику, уже имея в уме решение или контр-ход. Поэтому постоянно самосовершенствуйтесь. Получайте знания, повышайте образование, анализируйте различные ситуации и читайте хорошие книги. Много книг. Именно книги формируют интеллект». Вы уж простите меня за навязчивую назидательность и, возможно, патетику, но по сути так оно и есть. Тут открылась входная дверь. Это вернулся Виктор. Виталий Павлович поднялся с места, и это означало, что разговор на сегодня завершён.